22. Во время дальнейшей нашей зачистки данжа еще не раз нам встретились подобные ловушки со внезапным заходом монстров в тыл. Кари отвлекаться от блокирования летящих со всех сторон атак было нельзя. Танша, поняв свою ошибку, стала больше внимания обращать на задний план, отправляясь вместе со Сцилой на перехват. Да и мы с Шантри косились назад, замечая неприятели первыми. На три темных этажа внутри руин Зикурата у нас ушло пара часов. Сами сражения были не столь длительны, но в промежутках между ними мы восстанавливали здоровье с маной довольно долго. Ни сундука, ни ценной руды, ни навыка с руин мы не вынесли, что делало данный данж наиболее провальным в плане финансов. Ладно, в конце концов у нас есть солидная подушка безопасности. Включая еще один свиток воскрешения. Сначала нам подумалось, что обнаруженная лестница на третьем, самом маленьком ярусе ведет на следующий каким-то чудом запрятанный внутри пирамиды этаж. Однако побитые ступени привели нас к двери выхода, которую я разрушил копьями. Преграда разлетелась на куски, и мы с облегчением ступили наружу, радуясь возвращению звуков. Шана! Ты на меня точно не сердишься? уточнил я. «Я сержусь только на себя. Из-за моей слепорукости мы потратили ценный свиток. Тут и моя вина. Что не уследила за вами?» Добавила Танша. «Мне надо как следует постараться, чтобы не тянуть вас вниз». Пробормотала гномка, что-то в себе в голову. Вход и выход из руин остались открытыми. Полагаю, что редкий данж переместился в другой зиккурат, а данная пирамида превратилась в стандартное место для охоты. Я взглянул на затененное солнце. посмотрел на время в интерфейсе. «Отдохнем сегодня. Приведем мысли в порядок. Первая смерть – это серьезное событие в жизни каждого». «Со мной все в порядке!» Принялась протестовать Шантри. «Я уже решил. Группе нужны выходные. Мы уже пять дней охотимся в небесном лесу и саванне. Из-за чертова дождя и отдохнуть как следует не удалось. А тебе разрешу налить стаканчик вина. Сегодня нашей малышке можно». Я уже взрослая, и сама решаю, можно мне пить вино или нет. Конечно, конечно. Мы спустились по удобной лестнице, ведущей с вершины зиккурата к подножью. После недолгих поисков мы разбили лагерь возле обнаруженного пролома в задней части одной из пирамид. Здесь наш шатер с костром не было видно со стороны, только если подойти впритык. Отрядный Самелье быстро организовала нам стол с закуской. Шантри принялась, словно нехотя потягивать спиртное. Я же, дабы отвлечь ее немного от суровых будней авантюриста, принялся ей расписывать особенности своего мира, перемежая пересказы какими-то классическими сюжетами книг, фильмов или сказок. Но в себя гномка пришла только когда принялась готовить обед. По-видимому, данное занятие ее успокаивало. Спустя какое-то время после утоления голода Танша утянула кару на тренировку. Некоторое время я наблюдал за тем... как две роскошные и опасные эльфийки сходятся в смертоносном танце. Пожалуй, я не был уверен, кто победит в честной дуэли. Защита у Кары, конечно, на голову превосходила защиту соперницы. Если бы она пила по КД зелья обычного ранга, то дамага Танши еле хватало, чтобы уменьшить его. Однако палеца светлой не слишком хорошо подходила для боя с таким вертким противником. карамельке было сложно попасть по оппонентке. До смерти они спарринговать не собирались, само собой. Ренаспир принялась показывать некоторые удары и пояснять, в какой момент и в какую часть тела стоит целить. Порой моя карамелька хмурилась. Видимо, темная, как обычно, на ней подтрунивала, но эльфийка выполняла указания наставницы. Тишь да благодать. Хотелось бы и мне провести время с любой из ушастых в приватной тренировке, однако опасности этажа и его обитателей... не располагали к снижению моего бонуса на урон. Так что довольствовался чисто эстетической пищей для глаз. «Сможешь меня чему-то полезного научить? О, мудрая наставница!» Подошел я, когда, уставшая от долгих маханий дубиной кара, решила сделать перерыв. «А, Вова, думаю, смогу показать тебе несколько необычных поз. Пошло ухмыльнулась Танша. «Я серьезно спрашиваю. Эд, с тобой все в порядке?» Участливо поинтересовалась Кара, тяжело дыша после тренировки. «По-твоему, я только о сексе способен думать?» – надавил я. «Вряд ли бы ты решилась идти за таким лидером». «Пожалуй, ты прав», – неуверенно кивнула Диварсен. «Но это не значит, что стекающие по твоей изящной шейке и великолепной ложбинке капельки пота меня не возбуждают». «Извращенец!» – фыркнула светлая, прикрывая руками область декольте. «По-моему, ничего извращенного тут нет». Пожал я плечами и поворачиваюсь к дроу. «Так что, Танюх, научишь меня каким-то секретным фишкам?» «Боюсь, мне слабо известны трюки магов дальнего боя». «И что еще за Танюх?» «Не бери в голову». «Бывают маги ближнего боя?» «Скорее, смешанные классы». «Надо будет расспросить тебя подробнее». «Так, значит, никаких комментариев насчет моего стиля боя?» «Что можно посоветовать магу?» которая отсиживается за спинами хрупких девушек», — риторически вопросила Танша. «Я потому и взял данный класс», — хмыкнул я. «Разве не для того, чтобы использовать свой бонус к урону по максимуму?» — удивилась темная. «Это уже второй мотив. У меня бонусы на физ-атаку, поэтому мог бы и дамагера воина качать». ава Вова, хорошо, что не стал», — улыбнулась она загадочно. «У меня нет серьезных претензий к твоему поведению в бою». «Единственное, что я могу тебе посоветовать — двигайся». «Двигайся?» — переспросил я. «Да. Порой ты ленишься или до конца играешь роль щита для нашего лекаря. Последнее не так уж и плохо в целом. Но если вспомнить твою дуэль с Огром, то Громила тебя прижал разок. Хотя ты мог избежать стычки. Но и твоя неприглядная смерть в небесном лесу. У Шантри есть каменная кожа». так что с одного удара ее не снесут. Никогда не знаешь, когда в тебя прилетит шальная стрела или заклинание. Движение — это жизнь. «Спасибо за совет», — кивнул я серьезно. «Кстати, я хочу составить список классов, чтобы лучше разбираться в противниках. Поможешь?» «Конечно, мой дорогой лидер». Игровых классов оказалось довольно много. Танше было известно лишь об основных людских классах. У монстров также имелись собственные... в чем мы уже успели убедиться. Существовали и редкие скрытые классы. Насколько я понял, система в подземелье была весьма гибкой. Продвинутый искусственный интеллект мог не только просчитывать поведение мобов и работу способностей игроков в реальном времени, но также формировал уникальные квесты, а порой давал специальные классы. Основные я записал на бумагу со слов темной с «гномкой» и как следует заучил. «Классы». Именно на двадцатом левеле шел главный выбор той стези-авантюриста, который ты будешь следовать до конца жизни. Базовый принцип «камень-ножницы-бумага» работал с базовыми классами. Воин побеждал лучника, лучник — мага, а маг уделывал воина. Но, конечно, все решали нюансы, тип оружия, брони, скорость и защита. Второй класс еще сильнее проводил разделение игроков по разным направлениям. У магов вроде бы классов больше, чем у остальных, но по факту там всего лишь стихийники, призыватели и жрец поддержки. Я пока что предполагал пойти по направлению водного мага и затем мастер льда. Если аквамант является более универсальным продолжением водного мага, то мастер льда идет по еще более узкой специализации, но и бонусы в таком случае должны быть выше. Лунный охотник... В противовес солнечному рейнджеру мог использовать дополнительно атакующую магию в ночное время. На подобные смешанные классы можно было перейти не только с лучника, но и с мага. Между призывателем, друидом и некромантом крылись существенные отличия. Призыватель саммонил соответствующего уровня монстров подземелья. Друид вызывал диких зверей, чьи характеристики являлись отражением стат самого друида. Призывные скелеты и мертвяки некромантов считались слабее остальных. Однако сам некромант владел серьезными заклинаниями для собственного усиления и ближнего боя. Бафферами как таковыми с натяжкой можно считать пастырей, лунных бардов и монахов отречения. Но по факту они также являются смешанными классами. К хилерам же, кроме жреца, относят солнечного рейнджера, частично монаха и паладина. Последний, правда, может хилить либо только себя, либо всю пати целиком. Но слабее нормального жреца, само собой. У Кары был выбор между рыцарем и паладином, у обоих из которых имелись свои преимущества. Светлое еще не определилось окончательно. Вероятно, возьмем класс у первого найденного учителя. Танша же давно смотрела в сторону ассасина, казалось, с самого рождения. Эльфийки продолжили тренировку после того, как Кара отдохнула. Видя, как карамелька выматывается, отрабатывая удары или спаррингуя с противником, я в который раз порадовался, что взял магический класс. Пока девчонки миловались, дубася друг друга тяжелым оружием, мы с Шандри взялись за рисование. Давно хотел изобразить схематично карту подземелья, поскольку она становилась все обширнее и разветвленней по мере нашего продвижения вниз. Карта. Рядом с этажами подземелья я внес уточняющие пометки. Цветом поместил аванпосты, населенные пункты, либо особые места. Некоторые этажи нам еще предстояло исследовать, хотя могли и пропустить, если учесть недружелюбный настрой кланов и других группировок. Уточню потом у Танши название. Кое-что меня несколько озадачило. Если у людей идет такая активная вражда с монстрами, то ставить крепость стоило на 11 или 19 этаже, Где существовали так называемые перекрестки? Когда темная освободилось, я задал ей этот вопрос. В хребтах забвения на девятнадцатом этаже находится аванпост Баторант. По слухам, там же находится переход в ответвление Ночного Ордена. Еще один выход есть у Рансвона на четырнадцатом этаже. Но ведь на девятнадцатом нет установленного камня отчуждения, задумался я. Ты думаешь, камни отчуждения работают просто так? Скрестил руки Ринаспир. На их функционирование ежедневно тратится огромное количество кристаллов. Все этажи ими заставить нереально. Получается, ответвление ночников пролегает от 14 этажа до 19-го? Протянул я, смотря на обновленную схему. Любопытно. Танша больше про Орден Великой Ночи ничего особо не знала, поэтому мы свернули тему. Мы вволю бездельничались, отлично выспавшись. На этаже даже в шатре было не сказать, чтобы особо тепло. Эльфийки укутались дополнительно накидками с бафами на сопротивляемость холоду. У меня же имелась грелка в виде шантри, которая и этой ночью явилась под бачок. Утром мы продолжили путь в сторону Таледа урс И спустя всего час пути на горизонте показался необычный зиккурат. Относился он к среднему классу, то есть высотой примерно семиэтажку. Гигантское сооружение оказалось захламлено различными искусственными надстройками. Забавно. Разные зиккураты, являющиеся особенностями этажа, для меня кажутся естественными, хотя они отражают результат чьей-то разумной деятельности. Ну да ладно. Первый ярус зиккурата был обнесен прочной каменной стеной из огромных блоков. Походило, будто монстру умудрились разобрать какой-нибудь соседний зекурат, и соорудить из него крепостное ограждение со смотровыми башнями. Все шесть ярусов Зиккурата покрыли многочисленные постройки. Где-то прямо в блоках были выдолблены дверные проемы, где-то добавлены деревянные конструкции. Любопытно, но все Зиккураты на этаже были обращены по сторонам света. С каждой стороны пирамиды по центру вверх шла узкая каменная лестница, по которой периодически сновали люди. А на самой вершине... Вместо ритуального открытого помещения или же алтаря красовался новострой. Высокая смотровая башня, возвышающаяся еще на 15 метров ввысь. Очевидно, проход в Ортисборн находился где-то внутри данного случайного зикурата. Монстры действительно постарались, чтобы обеспечить защиту данного места. Пожалуй, по совокупным размерам Толедо Урс проигрывал красному приюту, Но это определенно самое крупное жилое строение, которое я видел в подземелье. Да и с учетом общей площади пирамиды, наверное, с ней могли соперничать лишь здания от сорока этажей. На каждой стороне зикурата виднелись разномастные строения из различного материала. Над ярусами возводились строения из камня, а на них, в свою очередь, еще надстраивали деревянные помещения. Толедо Урс не желал раздаваться вширь. и монстры всеми силами старались уместиться внутри безопасных защитных стен. Мы обошли крепость по периметру, однако входных ворот не обнаружили. Лишь с двух сторон наверх шли лестницы из деревянных балок, судя по всему, имеющих возможность задвигаться обратно в стену. С северной стороны рядом с ограждением выселся примитивный деревянный кран, который загружал подобие поддонов с каменными строительными блоками с телеги снаружи и переносил внутрь крепости. Наверху, помимо местных горил и орангутангов, дежурили кошачьи, орки, огры, волки, а также натуральные драконы. Правда, выглядели рептилии отнюдь не впечатляюще по меркам родного фольклора. Скорее, как уродливые прямоходящие горгульи с рудиментарными крылышками. Мы подступились к одной из лестниц из балок, торчащих из стены, и нас окликнули. «Снимайте маски, шутники!» Рыкнула на нас рептилия. «Мы гости старейшин Крангаста!» Поднял я руку с браслетом. «Сообщите правителю крепости о нашем прибытии! Ему должны были сообщить о нас!» Охранники наверху пообщались о чем-то между собой, после чего послали кого-то сообщить руководству. Мы остались внизу, неподалеку от стены, и спустя десяток минут сверху донеслось. «Поднимайтесь! Досточтимый Даургот примет вас!» Мы быстро поднялись на крепостную стену по лестнице, откуда вел надежный мост сразу на третий ярус пирамиды, находящийся примерно в десяти метрах над землей. Монстры косились на нас и шептались. Похоже, слухи о людях в Крангасте успели доползти и досюда, что и неудивительно. Мы перешли на центральную лестницу с одного из ярусов и направились наверх под конвоем из целого десятка сопровождающих особо монструозного вида. Интересно... Охрана тоже пати формирует по-быстрому в таких случаях. Верхушку Зикурата перестроили в командный пункт. Нас сопроводили в помещение командующего. Сначала я принял стоящего у шкафа с оружием гоблина за уборщика. Присмотревшись, я заметил на нем редкие доспехи среднего класса, а беглая оценка подсказала, что этот смарчок и есть глава крепости. Причем 32 уровня. Чешуйчатая морда сообщила, что вы припретесь ко мне. Повернулся Даургот. Гоблин оказался сильно немолод, но и стариком его называть рановато. Полностью лысая зеленоватая голова с темными пятнами, огромный длинный нос крючком, широкие уши, заостренная морда с выпирающим подбородком и покатым лбом, маленькие злобные глазки, над которыми нависали седые, кустистые, нахмуренные брови. «Мои же брови поползли вверх!» когда я оценил висящий у него за спиной двуручный молот-клевец эпического ранга. Правда, двуручным он казался только при сравнении с габаритами гоблина. Но недооценивать такое оружие и противника не стоит. Размеры в подземелье не играют особой роли. По-моему, это первое оружие данного ранга, которое я встретил в подземелье. Возможно, у Немрага имелось оружие аналогичного ранга. Или у кого-то из старейшин. Но я не смог их заценить по разным причинам. «Приветствуем досточтимого Даургода!» — кивнул я учтиво. Мне было немного смешно оказывать почтение существу, которое по росту не достигало мне до груди. Однако внешность, голос, положение и уровень развития собеседника не оставляли сомнений. Перед нами важная шишка. «Что вам здесь надо, людишки?» — подозрительно уставился на нас матерый гоблин.